Глава 24. Надо было старших слушать. Но матросы обожали Оксану. Наверное, от отсутствия женщин она им действительно казалась неземной красавицей. Если разобраться по существу, женщины, правда, почти не было. Шахини не в счет, Она особо неприкосновенная. Сама себе хозяйка. Дневалка и прачка, забулдыги, алкоголички. Уборщица Надя встречается с парнем. Буфетка живет с Витькой Быковым. Все. на борту больше женщин нет, только Оксана. Матросы постоянно просили то помочь в разгадывании кроссворда, то рассказать что-нибудь интересное. Делились своими историями, часто приглашали играть в карты или нарды. Один из матросов, Игорь, черненький и худосочный, некрасивый парень, хвастал, что знает больше тысячи анекдотов, и обещал ей рассказать. Все же он заинтересовал ее. Тысяча анекдотов — это круто, и она решилась зайти в их каюту. Не один же он там живет их четверо. Двое на верхних шконках и двое на нижних, и все сейчас не на вахте. Она решилась переступить порог каюты, где жил рассказчик анекдотов, и вошла внутрь. Внезапно ее передёрнуло от отвращения и брезгливости. На тумбочке стояла трехлитровая банка с тараканами. «Какой ужас! Что это?» «Это древнее изобретение мореплавателей, ловушка для тараканов», — объяснили ей. «И в чем смысл данного чуда инженерной мысли?» — спросила Оксана. «Всё гениальное просто. Тараканы поднимаются вверх по дорожкам с сахаром или медом, сваливаются на дно, а обратно выбраться не могут». Но Оксана поспешила покинуть каюту с тараканами, пообещав зайти в следующий раз. Теперь, тайком от Дениса, она иногда заходила к знакомым матросам. Она любила поговорить с ними по душам. Ее ждали каждый день, чтобы завести интеллигентную беседу. Она умела внимательно слушать и была мастером рассказывать истории. «Давай поиграем в нарды», — однажды предложил Игорь. Быстро собрались зрители, которых хлебом не корми, дай только поболеть за кого-нибудь. В нарды Оксана всегда проигрывала, она не любила эту игру. Не везет мне в нарды, повезет в любви. Не зря ведь есть такая поговорка, неожиданно сказал Игорь. Ну да, улыбнулась Оксана, только там про карты. Вы вроде со вторым помощником уже помолвлены, спросил ее Игорь, и ей показалось, что в его словах кроется неожиданная злоба. Не знаю, мы пока просто дружим, ответила она. Мое сердце полностью свободно. Так может, мне отдашь свое сердце? спросил Игорь. Невинная шутка о свободном сердце неожиданно обошлась ей дорого. Игорь стал преследовать ее, а она начала его избегать и сторониться. Ведь такое светлое чувство, как радость, да еще и на глазах у других людей, всегда вызывает своего антипода — черную зависть. На нижней палубе стал появляться как будто специально разбросанный мусор, и боцман уже несколько раз просил ее убраться. Раньше она никогда так часто не спускалась вниз. «В большой семье не без урода», — подумала она. «Наверняка это Игорь». Сейчас она уже знала, что Игорь был паршивой овцой в стаде. Об этом ей рассказали другие матросы. Она попросила боцмана. «Семён семёнович поговорите с Игорем. Мне кажется, он специально пакостит. Только не говорите ему, что это я нажаловалась». «Эх, Оксаночка, зря ты с ним связалась, говорили тебе». На каждом судне, я думаю, даже в каждом коллективе, встречаются гнилые люди. Они втираются в доверие и нащупывают слабые места, а потом бьют по больному. «Зачем?» — удивилась Оксана. «У гнилых людей гнилое мышление. Если чего-то не хватает, украдет у другого. Такой недочеловек считает вполне для себя приемлемым украсть еду, женщину. Столкни ближнего, насри на нижнего. Вот их девиз». «Никогда нельзя доверять тому, кто очень ищет твоего общения». Денису она боялась пожаловаться. Слишком свежо было в памяти то, как Серый разбирался с ее обидчиками. Она старалась забыть и не думать о том, что после того происшествия в Ильинске красную японскую машину обнаружили упавшей с обрыва. И ей совсем не хотелось, чтобы Денис оказался таким же. К счастью, он интеллигент, и это так здорово! не переживать от неизвестности и быть ровней. Пока они с ним наслаждались безмятежным, ничем не омрачённым счастьем. Через пару месяцев Боцман спросил у них. «Дети мои, когда ждать свадьбу? Я бы уже и крестным отцом стал, не забудьте меня, старика, позвать!» Они с Денисом переглянулись. В душе у нее уже зрела обида. Долго ее будут считать хрустальной вазой? Она вообще-то живая. До сих пор у них ничего не было. Кто знает, может, он, как Серега оберегает ее светлое имя в памяти потомков, которых, кстати, может и не случится если у них ничего не произойдет. Один спит с женщинами для секса и изменяет ей с лучшей подругой, другой относится как к бесполому другу, пьет с ней кофе и разговаривает по душам. А что же насчет потомков? Сегодня вечером они пошли в гости к Витьке Быкову. Старший механик один из самых главных и самых уважаемых людей на судне, но ведь ломал все принятые стереотипы. Он выглядел как французский актер Пьер Ришар в молодости и по праву снискал себе славу Дон Жуана без царя в голове. Оксана никак не могла понять, почему ее серьезный и правильный Денис дружит с этим кудрявым Аполлоном, благуром и весельчаком. Ей казалось, что у него напрочь отсутствуют мозги, хотя бы потому, что у него в каюте постоянно собирался народ пьянствовать. К счастью, Денис не поддерживал компанию, предпочитал скоротать вечерок с Оксаной вдвоем, чем, конечно, очень ее радовал. Но сегодня у Витьки был очередной повод для пьянства, он получил премию и позвал друга с его девушкой отметить события. Они постучали в каюту и, услышав приглашение, вошли. Видать, Витька ждал их чуть позже, потому что в каюте начался переполох. Буфетка, полураздетая с оголенной роскошной грудью, вскочила с дивана, поправляя прическу, как будто бы кроме прически ей нечего было поправлять. Она весело, как будто хвастаясь, сказала: Ой, простите, мы только что из постели не успели убраться. Не обращайте внимания на бардак, сейчас все сделаем. Оксана дернула Дениса за руку. Давай попозже зайдем. — Да ладно, тут все свои. Ты что, стесняешься, что ли? Это море. Пора привыкать. — Да ладно, я не сноб, конечно. Посидим с вами, — неохотно согласилась Оксана. Началось бурное веселье. Витька жутко обрадовался собутыльнику в лице Дениса. Тут же разлил коньяк Хеннеси по большим стаканам. — Рюмок-то нет у вас, что ли, одни стаканы? — решила поинтересоваться Оксана. Ну давайте еще из наперстков начнем коньяк пить. Возмутился Витька: "Вы что? В своем уме? По-вашему, из какой по-вашему, по из какой посуды в море нужно пить настоящий коньяк?" "Да мы все поняли", поддержал его Денис. "Главное, что не черпаками". "Расслабьтесь", сказал Витька. "Сейчас я вам анекдот расскажу". Моряк долгое время был в плавании, приезжает домой к своей жене, стучит в дверь, никто не открывает. Он стучит ногой, «Плечом!» Все равно не открывают. Из соседней двери выглядывает соседка и злорадно говорит, «А ты рогами, рогами постучи!» Оксане не нравились похабные анекдоты, которые рассказывала Витька, и не нравились тупые шуточки, которые он отпускал. Как будто в подтверждении ее сформировавшегося мнения он тут же сказал, «У настоящего моряка в каждом рейсе должна быть новая девушка. Вот берите с меня пример». Буфетка дернула его за рукав и повесилась ему на шею, пробормотав низким хриплым голосом. «Да ладно врать-то! Скажи людям правду, что я у тебя единственная!» Оксану затошнила от ее приторности и показушности. «Как же любовь у них! Так прям все и поверили!» Витькина подружка-буфетчица свысока разговаривала с другими женщинами. Считала, что дружба с Витькой дает ей право на привилегии. Она корчила из себя неземную красавицу, считала свое личико милым и неотразимым, а по утрам она прикладывала замороженные кубики льда на лицо, надеясь, что будет выглядеть на 10 лет моложе. Но возраст уже давал о себе знать. Оксана поняла, что она смотрит на Витьку, как на последнюю надежду, старается успеть вскочить в последний вагон уходящего поезда. Они немного посидели и ушли». Но мысль о любви не давала Оксане покоя. Может быть, у нее тоже уже сперматоксикоз развился. Конечно, она не такая сексопильная и аппетитная, как буфетка, но и не бесполое же существо, в конце концов. И она Денису вовсе не товарищ. Как может он не замечать в ней женщину?